Но ночью при таком быстром течении реки невозможно искать прохода на авось, тем более что месяц спрятался за тучу и поднялся предрассветный туман, заслонив собой реку. После долгих мучений удалось наконец перетащить лодку через кусты на противоположную сторону острова. Двадцать раз пролись за мокрую лодку, напрягали все свои силы,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 «Неужели мужики уже предупреждены?» — думали они. «Нет, не может быть. Значит, спасение возможно. Только не терять хладнокровие беглецы». А ямщик побледнел, опустил по воде и ни слова вымолвить не может. Пробиться сквозь плотную толпу нечего было и думать. А пьяный староста приставал. «Это вы откуда? Зачем и куда?»